В 1926 году переживал Гаричи слёзы по поводу смерти своего брата по духу, убитого в Париже. Да будет тебе земля пухом из еврейских перин. Такое последнее напутствие трупу палача Петлюры произносит рыдающий Изобатинский на карикатуре, помещённой тогда в одну из одесских газет. Но вспомнив в ласторге дружка Жаботинского петлюровского министра Пинхеса Краснера на параде погромщиков в Виннице, я убедился, что в горькой шутке одесского карикатуриста нет ни крохотной доли неправды. Ведь и предательская деятельность Краснера, и все подзорные деяния винницких сионистов были далеко не случайными и не изолированными эпизодами. Нет. Всё это в точности совпадало с тем, что по указые Жаботинского и его сообщники Гессена творили на захваченной петлёй украинской земле сионистские организации творили повсюду, и в городах, и в местечках. Вот почему в 1970 году В Во возмущённом письме большой группы работников народного хозяйства, культуры и науки Советской Украины людей еврейской национальности можно было прочесть: Мы хорошо знакомы с тем, какую позорную роль сыграли верховные сионистов в годы гражданской войны, идя нас говоры с Денитиным и Петлюрой, с Пилсудским и Врангелем с организаторами кровавых еврейских погромов. А мой друг, известный украинский писатель Натан Рыбак, хорошо знакомый с историей борьбы за советскую Украину, пришёл к такому выводу. Все онисты-сотруднители с буржуазной Центральной Радой и Петлюровской директорией, в которой имели даже своих министров. И это было закономерно, ибо интересы буржуазии были им ближе, нежели интересы трудового народа. Сионист Жаботинский вёл даже активную деятельность по созданию сионистских воинских частей для оказания помощи петлюровским войскам. И это в то время, когда петлюровцы устраивали кровавые погромы во многих городах и местечках, Удивляться нечему. У волков одна повадка и одни аппетиты. Осенью 1941-го. Более двух десятилетий не приходили мне на память те нелёгкие дни весны 1919-го. Когда впервые увидел я волчью повадку и приметил волчий аппетитシオнистов, вновь вспоминал их фанатичных заклинаний и истошных выкриков. Сам себя теперь спрашиваю: "А чего же так?" И убеждённо отвечаю: "Жизнь". Наша советская жизнь не давала поводов к таким воспоминаниям. Пришёл однажды день, когда в памяти с предельной рельефностью всплыло сборище на Винницком бульваре, и отчетливо, в колоритных подробностях, вспомнились заключительные речи за правил обеих местных сионистских организаций. Пусть забылись имена сурово взиравших на насупившихся ребят ораторов, пусть забылось, чем они внешне отличались друг от друга, но вспомнилось, Главное. Вспомнил, как и тот, и другое, словно придерживаясь извечного ритуала, произносили слова на распев, молитвенно, с мистическим оттенком, явно рассчитавая поразить и поглубить наивно восприимчивую к эффектам полудетскую аудиторию. И потрявженная острым толчком память, Её сыбычно подсказала смысл тех истерических фраз, вернее заклинаний. Она воспроизвела с густок спрессованное содержание того, что десятки подавленных еврейских ребят